27. Ведение Кентона Когда Кентон проснулся, рядом с ним лежал не Джи-Джи, а раздетый Сигурд. Он громко храпел. Он, должно быть, проспал долго, потому что мокрая одежда, которую снял с него Ниневит, просохла. Кентон оделся, сунул ноги в сандалии, набросил на плечи короткий плащ и тихо открыл дверь. Тьма и черные сумерки уступили место бледному рассвету. который окрасил море в тускло-серый цвет. Дождь прекратился, но корабль весь дрожал от сильного ветра. Корабль летел по ветру, как чайка на волнах гигантских волн. Скользил назад, когда волна проходила, по воде, как по шиферу, и снова поднимался на гребне следующей волны. Кентон пробрался к месту рулевого. Пена жгла его лицо, как дождь со снегом. В одно рулевое весло вцепился джиджи -Джи, за другим были два раба из грибной ямы. Ниневит улыбнулся Кентону, указал на компас. Кентон взглянул и увидел, что стрелка, которая всегда направлена к Эмактиле, указывает точно на корму. «Логово далеко за нами!» – крикнул Джи-Джи. вниз!» – крикнул Кентон в заостренное ухо и хотел взяться за весло. Но джи, джи только рассмеялся, покачал головой и указал на каюту Шарейн. «Вот твой курс!» – проревел он. «Вставай на него!» Борясь с ветром, Кентон добрался до розовой каюты, открыл дверь. Шарейн спала щекой на стройной руке. Пряди покрывали ее, как золотая осеть. Две девушки сидели рядом. Как будто он ее позвал. Она открыла сонные глаза, которые становились все более томными. «Мой дорогой повелитель!» – прошептала Шарейн. Она села, знаком велела девушкам уйти. А когда они ушли, протянула к нему свои белые руки – Его руки обвились вокруг нее. Как птица, она угнездилась в них, подняла навстречу ему губы. «Мой дорогой повелитель!» – прошептала Шарейн. Он больше не слышал рева ветра, не слышал ничего, кроме шепота и вздохов Шарейн. Забыл все на свете, кроме нежных рук Шарейн. Долго плыли они, подгоняемые бури Дважды Кентон сменял Джи-Джи у рулевого весла. Дважды его заменял викинг, пока ветер не стих, и они плыли опять по улыбающемуся блестящему Бирюзовому морю. Для плывущих на корабле началась жизнь преследуемых, преследуемых не только людьми, но и призраками. Эмактила должна была остаться далеко позади, и тем не менее все четверо ощущали, что их преследуют. не страх, не ужас. Знание того, что корабль преследует, что если они не перехитрят флот, который отыскивает их повсюду в этом странном море, не найдут безопасную тайную гавань, конец у них будет один. И ни один из них в глубине души не верил, что такая гавань отыщется. И все же они были счастливы. Жизнь расцветала рядом с Кентоном и Шерейн. Они любили друг друга. А Сигурд пел старые саги и новые, которые сочинял о Персе-Зубране, пока они с Джиджи -Джи прибивали большие щиты к бортам на носу. Они укрепили щиты вдоль фальшборта и прорезали в них бойницы, сквозь которые можно было стрелять. На корме они тоже прибили два щита, чтобы защищать кормчиво. И Сигурд пел о грядущей битве, о крылатых воительницах, которые парят над кораблем, готовые унести душу Сигурда, сына Трига, на его место в Вальгале, где его ждет Зубран. Он пел о местах, которые там ждут Кентона и джи, джи Но не тогда, когда его могла слышать Шарейн. Потому что в Вальгале нет места для женщин. Преследуемые призраками. В черной каюте тени сгущались и рассеивались. Становились сильнее и уходили. Снова возвращались. Что-то от темного повелителя вернулось. Снова требовало свою палубу. Ни джи, -Джи ни викинг больше не спали в черной каюте. Они спали на открытой палубе или в каюте девушек. А рыбы шептались о тенях, которые пролетают над черной палубой, собираются у перил и смотрят на них сверху вниз. Однажды Сигурд задремал над рулевым веслом, а проснувшись, обнаружил, что курс корабля изменился. Большая стрелка указывала на нас, на Эмактилу. Корабль на веслах шел к острову колдунов. После этого они правили кораблем по двое – Кентон и Шарейн, джи, -Джи и Викинг. И не в силах Шарейн было отогнать эти тени. Они пристали к одному острову и пополнили запасы пищи и воды. На острове была хорошая скрытая гавань, за ней их манил большой лес. Здесь они провели некоторое время, говорили о том, чтобы вытащить корабль на берег, спрятать его, затем найти в лесу место и построить крепость. Там встретить нападение, если оно будет. Корабль Иштар притягивал их к себе. Они не находили себе места на берегу. Каждый втайне опасался, что остальные трое решат остаться. И веселились как дети, когда корабль вышел из гавани и погрузил свой нос в увенчанные пеной волны. А чистый морской ветер кричал, и остров постепенно терялся вдали. «Тюрьма!» – рассмеялся Кентон. «Это не жизнь!» – согласился джиджи -Джи. «Прятаться в норе, пока собаки не отыщут и не выкопают оттуда. Теперь нам, по крайней мере, видно, чего ожидать». Они встретили длинный корабль, у Унирему. Как и их, но с двадцатью веслами. Это был торговый корабль, к тому же тяжело груженный. Он попытался уйти от них, но викинг закричал, что они не должны дать ему уйти в Амактилу и там рассказать о них. Они преследовали корабль, таранили его и потопили вместе с вопящими, закованными рабами. Кентон, Сигурд и джи, джи с тяжелым сердцем, Шарейн бледная и плачущая. Встретили другой, легкий, небольший их. Но на этот раз военный корабль, охотник, сделали вид, что бегут, корабль начал их преследовать. Когда преследователь был совсем близко, викинг резко развернул корабль Иштар и срезал весла преследователя. На этом корабле сражались храбро, но сдерживаемые призраком черного жреца не убивать, а взять живыми, не могли противостоять большой булаве джиджи -Джи, мечу викинга, быстрому клинку Кентона». Они сдались перед ними и перед бурей стрел, которые создали Шарейн и ее девушки. Но и на корабле и Штар были потери. Одна девушка умерла, стрела попала ей в сердце. А Джиджи -Джи и Сигурд были ранены. На этом корабле они нашли запас металла для наковальни викинга. И что еще лучше, связки бечевки, масло, чтобы смачивать их, кремень, позволявший зажигать пламя, прочные древка и странной формы мощные самострелы. которые должны были стрелять пылающими стрелами. Все это и металл они взяли. Потом потопили корабль с живыми и мертвыми. Все дальше и дальше плыл корабль. Сигурд ковал длинные щиты. джиджи -джи и Кентон установили возле розовой и черной каюты самострелы. Приготовили бечевку, масло и огнево. Шло время. Мощные потоки жизни, исходящие от Кентона и Шарейн, не ослабели. Наоборот, становились сильнее. Лёжа рядом со спящей любимой, Кентон проснулся. Или подумал, что проснулся. Открыв глаза, он увидел не каюту, а два лица, глядящие на него из какого-то неизвестного пространства. Огромные лица, смутные и туманные. Их теневые глаза уставились на него. Кто-то говорил, и Кентон узнал. Этот голос вёл его по тайным переходам храма. Голос Набу. «Снова Нергал сосредоточил свой гнев на корабле. О Иштар произнёс этот голос». Борьба между ним и твоей ипостасью снова будет беспокоить богов и людей в мириадах миров. Великая мать, только ты можешь кончить ее. Я дала слово. Другой голос был как ветер, шевелящий струны тысячи арф. Я дала слово. И та моя ипостась, которую люди в старину называли гневная Иштар, разве у нее нет прав? Нергал не победил ее. Но и она не победила Нергала. Соглашение не было достигнуто. Как же может отдыхать моя ипостась, если слово, которое я произнесла в гневе, не нашло ответа? И пока будет бороться она, будет и нергал. Он тоже связан словом. Но ведь огонь, зажженный тобой в сердцах, зарпанит и алусара, огонь, ставший сутью их душ, не погас, — прошептал спокойный голос. Разве эти огни не ускользнули и от твоей гневной сестры, и от темного нергала? И почему, Иштар, разве не потому, что ты этого хотела? «Разве не ты скрыла их? Что же тогда говорить о твоем слове?» «Ты мудр, Набу!» — послышался голос Иштар. «Пусть этот человек, чьи глаза мы открыли, увидит, что произвели моя жрица и ее любовник, когда привели в объятие друг друга мать жизни и повелителя смерти. Пусть этот человек рассудит, справедлив ли мой гнев. Пусть этот человек рассудит!» — повторил голос Набу. Огромные лица поблекли». Кентон смотрел в глубочайшие глубины, в бесконечные бесконечности пространства. Мириады солнц роились здесь, а вокруг них вращались мириады и мириады миров. Через это бесконечное пространство двигались две силы, смешавшиеся, но и разделенные. Одна – свет и плодовитость. Она давала рождение, жизнь и радость и жизни. Другая – тьма и уничтожение. Она отнимала у первой ее порождение утихомиривала их. погружала в темноту. Внутри первой силы было невыразимое сияние, и Кентон знал, что это ее душа. В темной силе была еще более темная тень, и он знал, что это ее мрачная душа. Перед ним появились фигуры мужчины и женщины. Что-то прошептало ему, что имя женщины Зарпанит, а мужчины Алусар. Это жрица Иштар и жрец Нергала. Он увидел в их сердцах удивительное чистое белое пламя, Он видел, как два пламени заколебались, склонились друг к другу. И в то же время сияющие нити света потянулись от первой силы, связывая жрицу с ее душой. И из мрачного сердца тьмы протянулись темные нити и обвились вокруг жреца. И на мгновение в соединившемся пламени светлые и темные нити соединились, слились, стали одним и тем же. В то же мгновение все пространство задрожало – Солнца закачались, миры начали раскачиваться, бьющий прибой жизни замер. «Ты созерцаешь грех!» — прозвенел голос струн арфы. «Раскрой глаза шире!» — донесся спокойный холодный голос. И вот Кентон видит большое помещение, в котором пребывают ужасные силы, в сиянии и славе. Все, кроме одной, погруженные во тьму. И перед ними стоят жрец и жрица, а рядом со жрицей — шарейн. Снова он видит белое пламя в сердцах этих двоих, спокойное, ясное, равнодушное к богам и к гневной богине. Склоняются друг к другу, неугасимые, неизменные, равнодушные к гневу богов или к их наказанию. Картина начала расплываться, исчезла. Теперь в этом же помещении находились жрец и жрица. Шарейн, Кланет, и вокруг них тела многих мужчин и женщин. Был также высокий алтарь. полускрытый облаком мерцающего лазурного тумана. В тумане на алтаре невидимые руки строили чудесный корабль. И по мере того, как рос этот корабль, где-то далеко от него, как бы в тени другого измерения, рос другой корабль. Корабль, который, казалось, возникал сам собой на Бирюзовом море в мире серебристых облаков. Шаг за шагом этот теневой корабль повторял создание игрушечного корабля на алтаре. Кентон знал, что реально именно тень, игрушка на алтаре и ее символ. Знал также, что символ и реальность одно и то же. Они связаны древней мудростью, созданы древними силами так, что судьба и благополучие одного есть судьба и благополучие другого. Едины в двух формах, кукольный и реальный. Каждая одно и то же. Невидимые руки в лазурном тумане кончили корабль. Они одно за другим коснулись тел жрицы Иштар и жреца Нергала, тел Шарейн и Кланета, и всех тех, кто лежал вокруг. И все эти тела исчезли, невидимые руки подняли и поставили на игрушечный корабль маленьких кукол. А на палубе теневого корабля в Лазурном море появились тела. Одно за другим появились тела тех, которые, как игрушечные, появились на алтаре. И вот на полу зала совещаний богов не осталось ни одной фигуры. Корабль был создан и населен. Луч от сияния, окружавшего Иштар, коснулся носа корабля. Щупальца тьмы протянулась из черноты, в которой восседал повелитель смерти, и коснулась кормы корабля. Картина распалась и исчезла. Появилась другая комната, маленькая, почти келья. В ней стоял одинокий алтарь. Над алтарем висела лампа, окруженная лазурным ореолом. Алтарь из лазурита и бирюзы, усаженный синими сапфирами. Кентон понял, что это тайный алтарь Набу, бога мудрости. На алтаре стоял корабль. Кентон смотрел на него и понимал, что эта драгоценная игрушка неразрывными нитями связана с другим кораблем, плывущим в другом пространстве, в другом измерении, плывущим по неведомым морям в неведомом мире». с кораблем, на котором плыл он сам. И что происходит с игрушкой, то же происходит и с кораблем Иштар. И каково кораблю Иштар, таковы и игрушки. То, что угрожает одному, угрожает и другому. Они разделяют судьбу друг друга. И эта картина исчезла. Теперь он видел город, огражденный стеной. Над городом возвышался большой храм ступенчатый, Зикурат. Город осаждало войско, обороняющиеся стояли на стенах. Он знал, что это город – древний Урук, и что перед ним храм, в котором построили чудесный корабль. И тут осаждающие прорвались сквозь стены, подавили защитников. Он мельком увидел кровавую бойню. Картина исчезла. Снова он увидел келью Набу. В ней находились два жреца. Корабль стоял на полу на решетке из серебристого металла. Над алтарем висело небольшое сияющее голубоватое облако. Кентон понял, что жрецы повинуются голосу, исходящему из облака. Они спасают корабль и тех, кто плывет на нем, от нападающих. Они залили корабль строительным раствором, походившим на размельченную слоновую кость, смешанную с жемчугом. Раствор скрыл игрушку. Теперь вместо корабля стоял каменный блок. Облако исчезло. Появились другие жрецы. Они вытащили блок, пронесли его по коридорам во двор храма. и тут оставили его. Во двор ворвались победители, грабя и убивая. Но никто из них не обратил внимания на грубый каменный блок. Теперь Кентон видел другой город, великий и прекрасный. Он знал, что это Вавилон в самом рассвете его могущества. Новый Зикурат стоял на месте прежнего. Картина поблекла. Кентон увидел внутренность другого святилища Набу. Каменный блок находился здесь. Перед ним мелькали картины битв и побед. пышных процессий и поражений, мгновенные картины уничтожения, восстановления и нового уничтожения города. Каждый раз уничтоженный, он восстанавливался заново в новом великолепии. Потом пал, покинутый богами. Потом разрушился, покинутый людьми. Пустыня наползла на него, покрыла его, и город был забыт. Последовал водоворот в неустойчивых, с трудом различимых, быстро сменявших друг друга. Картина стала устойчивой. Он увидел людей, раскапывающих пески на месте могилы Вавилона. Он узнал среди этих людей Форсита. Видел, как они откопали блок, как его унесли высокие арабы. Видел, как его уложили на примитивную повозку, которую потащили терпеливые маленькие пони в грубые упряжи. Смотрел, как его грузят на корабль, и как этот корабль плывет по морю, которое он знал. Как блок заносят в его собственный дом, Он увидел самого себя, освобождающего корабль, и снова смотрел в теневые глаза. «Суди!» – вздохнули струны арт. «Еще нет!» – прошептал спокойный голос. Кентон снова смотрел в бесконечное пространство, где впервые увидел силы сияющие и темные. Но теперь в этом пространстве он видел бесчисленное количество огоньков, подобных тем, что горели в груди жрецы Иштар и жреца Повелителя Смерти». Видел, как сама бесконечность светится и пламенеет в них. Они горели глубоко внутри тени, и при их свете из тьмы вырывались новые мириады и мириады других огней, которые скрывала тьма. И он увидел, что без этих огней само свечение было бы тоже тьмой. Он увидел корабль, как будто плывущий в том же самом пространстве. Глубокая тень отделилась от души тьмы и нависла над кораблем. Немедленно ему навстречу из души света вырвалось сияние. Они встретились и вступили в схватку. Корабль был фокусом схватки, от которого расходились круги ненависти и гнева. Как круги на воде расходились они. И тьма пила силу в этих волнах и становилась все темнее. И в этой битве свечение тусклого и бесчисленные огоньки мигали, раскачивались, тревожились. «Суди!» – прошептал холодный голос Набу. И Кентон в своем сне, если это был сон, заколебался. Непростое дело рассудить эти силы, судить Иштар, богиню, которая в этом чужом мире обладает могучей властью. К тому же, разве он не молил Иштар? Разве она не ответила на его мольбу? Да, но он молил Инабу, Набу, а Набу – бог правды. И мысли обрекли форму слов его родного языка в его привычных оборотах. «Если бы я был богом, – просто начал он». и создал бы живые существа, мужчин и женщин, я не сделал бы их несовершенными, чтобы они не могли в своем несовершенстве нарушить мои законы. Нет, если бы я был всемогущим и всевидящим, какими и должны быть, по моему мнению, боги. Если, конечно, мне не нужны игрушки, с которыми я мог бы играть. И если бы я обнаружил, что создал их несовершенными, и что поэтому они нарушили мои законы, я подумал бы, что я отвечаю за их грехи. «Потому что, будучи всемогущим и всеведущим, я мог бы сделать их совершенными, но не сделал. А если бы я создал их как игрушки, тем более не стал бы я навлекать на них несчастье и разочарование, горе и боль. И не наказывал бы их, о Иштар». «Конечно», — продолжал Кенпан наивно и без всякой иронии, — «я не бог, тем более не богиня, и до того, как появиться в этом мире, никогда с ними не встречался». «Но говоря как человек, даже если бы я стал наказывать нарушивших мой закон, я бы не тронул тех, кто ничего общего не имеет с той первоначальной причиной, которая вызвала мой гнев. Но именно это, как мне кажется, происходит на этом корабле». «Нет», — искренне сказал Кентон, почти забыв о нависших над ним огромных лицах. «Я не вижу справедливости в мучениях этого жреца и этой жрицы». И не вижу справедливости в тех бедах, которые причиняет борьба за этот корабль. И я бы остановил эту борьбу, если бы смог. Во-первых, я побоялся бы, что тьма станет слишком сильной и погасит эти огоньки. Во-вторых, если я когда-либо и произнес гневные слова, вызвавшие все эти беды, я не позволил бы им стать сильнее меня. Не позволил бы как человек, и тем более не позволил бы, будь я богом или богиней. Наступило молчание. Затем... «Человек рассудил», – прошептал спокойный голос. «Он рассудил. Струнный голос арф теперь был почти таким же холодным. Я беру назад свое слово. Пусть борьба кончится». Два лица исчезли. Кентон поднял голову и увидел вокруг знакомые стены розовой каюты. «Все это было сном?» «Не все. Слишком ясными были картины, слишком последовательными, слишком убедительными». Рядом пошевелилась шарейн. Повернулась к нему лицом. «Что тебе снилось, Джонни?» Спросила она. «Ты что-то бормотал, странные слова, Которые я не могла понять». Он наклонился и поцеловал ее. «Боюсь, сердце мое, Что я оскорбил твою богиню», Сказал он. «О, Джонни, нет! Как?» В глазах Шарейн появился ужас. «Сказав ей правду», Ответил Кентон. И рассказал Шарейн о своем видении. «Я забыл, что она женщина», Закончил он. «Но любимый, она сама женственность воскликнула Шарейн. «Тем хуже!» — печально ответил Кентон. Он встал, набросил плащ и пошел поговорить с Джи-Джи. Но Шарейн долго после его ухода сидела, размышляя с беспокойными глазами. Наконец она подошла к пустому алтарю, бросилась перед ним на пол, стала молиться.